Варя постояла немного, глядя с недоверием на его работу, но потом-таки склонилась над бороздой, стала собирать в ведра картошку. Андрей Рефевич потоптался возле них, словно обездоленный, потрепал за холку Васька, мол, «Нужны мы тут с тобой». «Нет, не нужны, брат», и поплелся к дому. Но вскоре опять появился на огороде с двумя ведрами в руках, принялся набирать в них просохший на целлофановом полотне картофель. — Ну, деда, — увидев, крикнула Варя, — сколько можно? Зачем ты опять? Я потом сама перетаскаю. — Да по половинке набираю-то. В голосе старика звучала обида. — Под силу же мне. Запрещает и запрещает. Сама и сама она. Пришлось ей смириться. «Чего ты дергаешь старика?» — тихо сказал Евгений. «Пусть шевельц понемногу, если хочет». «Тебя забыла спросить». Она помолчала немного, подавляя, видим, раздражение. «У деда болезни ясно? И от тяжелого дела ему становится плохо». «О, ну на что!» «Какая же болезнь-то? А тебе не все равно?» «Вопросик! Он же меня с того света выволок. Вот и радуйся!» Да с тобой тут нарадуешься. Ну тогда молчи. Слушай. Прекратив копать, выпрямился он. Что я тебе сделал плохого? А хороший вот ты чего сделал? Варя, не глядя на него, продолжала быстро подбирать с борозды картошку. Или, может, у тебя считается хорошим таскаться по лесам с вооружением и наставлять его на первого встречного? Конечно, я таскаюсь. Голосу Евгения сделался глухим. — Только надо разобраться, почему я таскаюсь. — А ты, девушка, кончай меня щипать. Шустрые граждане, судья, без тебя найдутся. Общиплют в момент. — А что нынче так вышло, извиняюсь, не знал я о тебе. Деду назвался Андреем, а тут вдруг возникает неизвестно откуда бойкая дамочка, которая знает мое настоящее имя отчество. Тут, наверное, можно понять-то. Варя не отвечала, даже не подняла головы. Долго работали молча. Слышались лишь звонкие стуки картофелин о стенки ведер, шелест сухой коры. Рыжок явился откуда ты прыгал по жердям прясла да тяжелое прерывистое дыхание Евгения. Наверное, ему было нелегко. Щеки запылали, лицо приобрело известковый оттенок и пот катился с него градом. Однако он копал и копал, не останавливаясь. Андрей Орефьевич, который таскал в подпол картошку, поглядывая на парня, скрушенно покачивал головой. Варя вдруг не выдержала. Куда гонишь-то? Как на пожар? Отдохни, нечего злиться. Евгений разогнулся с трудом, вытер лицо рукавом и, отдышавшись, немного усмехнулся. Да я не злился. Она сходила, высыпала из ведер картошку и опять склонилась над бороздой. — А в газете, — спросил он, — чего там про меня пишут? — В какой газете-то? И в районной, и в областной. Что есть, то и пишут, убежал из заключения, вооруженный, сколько лет, как звать. Ну это. примет перечислены, фотографии две штуки. И потом пишут, опасный ты. Просят сообщать. — Конечно, — опять усмехнулся он, — для них я очень опасный. — Ну и что же ты не сообщила? — Да надо было бы, если уж ты так хочешь. А если честно, Варя выпрямилась, отряхнула руки и посмотрела ему прямо в глаза. — Прав ты давеча был, и без меня судья найдется. Коль есть грех, ответа все равно не минуешь. А мы, у нас с дедом совсем другое в жизни дело. — Какое же у вас такое дело? Жалко, что до сих пор не понял. Варя опять приняла собирать картошку в ведра, а он стоял, опершись на лопату, смотрел молча, как ловко снуют ее руки. Потом спросил, — А свитер этот, сигареты, у мужа, что ли, взяла? — Нет у меня никакого мужа, — сердито глянула она снизу. — Не беспокойся, никто о тебе больше не знает, и хватит выпытывать. Копать — так давай копать. на тебя не угоди что отдохни то копай да отдыхай сколько хочешь а болтать как будто не видит что неохота мне разговаривать взялись все вместе таскать в подпол картошку и евгению показалось что носить ее ведрами не спора долго дал бы дед какую нибудь попросил он Мешок, что ли, а то бегаю с этими наперстками, одна суета. Да не надо бы тебе совсем таскать. Не знаешь ты, брат, меры, и слушать ничего не хочешь, вот беда твоя. Сейчас в горячке перетрудишь себя, а завтра скажется. Но парень настоял на своем. Стал носить картофель в мешке, насыпая по три, а то и по четыре ведра. Упрямство! вздохнул сокрушенно старик. «И самому тяжело, и другим плохо». Варя молчала. Когда она выкладывала из сумки на стол продукты, Евгений кивнул Андрея Рефевичу с усмешкой. «Шофер-то этот тебе подвозит?» «Так...» э — -э -э", виновато улыбнулся тот. «Ясное дело, этот...» «Не умеешь врать-то, дед! Я в раз почуял, что не так... Хм... Вроде складно врал...» — Да нет. Чувствительно было, потому и торчал я все время на стороже. Варя вдруг вынула из сумки бутылку водки. — Ух ты! — удивился Андрей Орефьевич. — Это, блядь, варятка по какому же случаю? — Премию мне дали деда. Ну и картошку вот вырыли. И потом возьму, думаю, может, нужна ли лечения. — Ох, нужна! — засуетился старик. Хорошо варятку угадал, а сейчас мы первонаперво разотрем его покрепче. И приказал парню, ну-ка, живо давай, снимай себя. — Зачем же добро-то переводить? — запротестовал тот. Он лежал на кровати, укрывшись полушубком, и чувствовал, что его познабливает. — Лучше вовнутрь употребить. — Употребишь и вовнутрь? Сейчас подогреем кровь и снаружи, и снутра, забегает она повеселей. Ох, вовремя! Глядишь, еще и обойдется, не затянет тебя упрямца обратно в болезнь. Откупорив бутылку, он отлил немного водки в кружку. Потом, вспомнив о чем-то, устремился в сеяние, принес оттуда какие-то длинные крышки, спешно начал кромсать их на столе ножом. Намельчил горстку и, отбавив из бутылки теперь уже в стеклянную банку побольше, бросил корешки туда. Водка сразу же начала приобретать рубиновый цвет. — А это тебе особый, но подогрев, — бормотал старик. — Пока то да сё успеет хоть малость настояться. Обрабатывал он парня щедро. Плескал из кружки на ладонь, еще и еще до тех пор втирал, пока водка не впиталась в тело вся досуха. — Хорошо, дед! — постановал тот от удовольствия. — Ух, хорошо! А запах? Я уж, считай, забыл ее запах. — Хорошо, — ему ворчал Андрей Рефевич. — Так-то оно разлюбезный, а тебе все кажется, что плохого желают. Фоматый неуговорный. Евгений после растирания начал потихоньку задрёмывать. Варя молча готовила обед, и старик тоже прилёг, зная, что всё равно она делать ничего больше не позволит. Лежал, и приятно было чувствовать их присутствие. Слышать, как временами начинает посапывать на кровать паре как Варя стучит ножом, быстро нарезая лук. Да, хорошо, — думал он медленно. Вроде бы все получается по-человечески. Потом Варя позвала их за стол, но прежде чем сели, протянула Евгению что-то завернутое в газету. — На кого-то, глянь, подойдут или нет? Он взял, развернул удивленно. В свертке оказались дешевые, под джинсы брюки, клетчатая, поношенная рубашка. Откуда? В коричневых глазах его, как и в прошлый раз, ловили. Когда Варя отдавала ему свитер, промелькнуло что-то растерянно детское. «Зачем еще это-то?» «Да примеряй Опять он со своими вопросами. И Варя вышла из избы. Брюки подошли лишь немного, широки были в поясе. «Ничего», — успокоил Андрей арефеевич — «это ты от болезни съехал телом. Поправишься, и придут в пору». А рубаха оказалась в самый раз. Варя вернулась, глянула мельком и, хотя не сказала ни слова, осталась, видимо, довольна. — За какие же это заслуги, — неуверенно обращаясь к ней, — пожал плечами Евгений. — Свитер, да еще вот... — Если уж так интересно, — ответила она, — могу сказать. А то, пожалуй, и вправду подумаешь, будто особые заслуги у тебя, за которые надо осыпать благодеяниями. Просто... Сумела догадаться, что в тюремном-то, в летнем, дальше скрываться не с руки, опасно, да и холодно. Ну и придется кого-нибудь ограбить, раздеть где-нибудь на дороге. Или у деды взять, хотя размер маловат. А у деды ничего лишнего нету, вот и поехала на толкучку. Думаю, все меньше греха будет. И уйдет, может, поскорее. После ее слов... Тихо стало в избе. Слышалось лишь, как тикают ходики, и Анфиса лакает из своей банки возле печки. Парень, сунув руки в карманы новых брюк, смотрел теперь Варе под ноги. И челюсти его были стиснуты плотно, скулы слегка прозовели. — Ну, Варятка, — сказал Андрей Орефьевич, — ты уж прямо не в лоб, а по лбу. Но ведь он же допытывается, откуда, да почему? Мне, значит, что же, врать, будто я из любви да из жалости позаботилась? Правильно решила. Не отрывая взгляда от пола, глухо произнес Евгений. Я уже не раз думал, как мне быть насчет шмоток. И помогла крепко. Спасибо тебе. Расплачусь за все, знай, если доживу. Да не нужны мне твои... — Расплаты! — Только уйди поскорей, — усмехнувшись, перебил он. — Так, что ли? — За стол поскорей садитесь, — с нажимом сказала Варя, — а то остывает все. Сели, наконец, за стол. Она наполнила большую миску свежими, пахучими щами, поставила ее на середку. Андрей Рефич взялся разливать по старинным граненым стаканчикам водку. Себе и Варе налил из бутылки, а Евгению — рубиновой из банки. Мне чего-то опять улыбнулся тот. Благодеяние? Какая-то особая. — Для пущего натурного сугреву, — строго сказал старик. — Для страховки. — Ну, братцы мои, — поднял он свой стаканчик, — давайте... почоккаемся чтоб значит все хорошо звякнув стопками выпили стали молча есть из общей посудины щи когда управились с ними андрей арефевич опять взялся за бутылку авария предупредила тебе деда хватит и мне половинку а то еще идти доехать а вот и налью себе озорно плеснул он в свой стаканчик несколько капель Вот и не послушаюсь командиршу. А? Каково?» И радостно, по-детски, рассмеялся. Варя с Евгением переглянулись и рассмеялись тоже. Выпили еще. И обед продолжался еще с разговорами. Старик сетовал, что картошка родилась в этом году еще хуже, чем прежде. Даже здесь, в лесу, земля стала хворать. а как же тогда в людных местах? Варя выкладывала деревенские новости. Рассказала про семёна Шурикова, который загрузил ночью лодку кирпичом на той стороне озера, где строили дом какому-то городскому начальнику. А когда греб обратно, то лодка... На самой середине ушла из-под него на дно вместе с грузом, и он едва выплыл на свой берег с одним веслом. А потом, отогреваясь в бане самогонкой, напился с расстройства. И остаток ночи стоял на берегу на коленях и орал. «Водяной! Зараза! Отдай мою лодку! Отдай кирпич! Отдай! Я лодку целый месяц делал!» А кирпича мне тоже положено. Евгений слушал все это молча, усмехал со временами. Но заметно было, что свои у него, отдельные от их разговора мысли. Он сунул в рот сигарету, хотел прикурить, но тут же опомнился, встал, чтобы выйти на крыльцо. — Да кури здесь, — сказал Андрей Решевич, — в окно вытянет. Варя приоткрыла окно. Парень чиркнул спичкой и, шумно выдохнув дым в сторону, заговорил вдруг. — А я... Понял я, что скрывать от вас... Короче, зря скрываю. Небось, подумаете, окосел, вот молок, и понесло, конечно, с непривычки есть малость, но не из-за этого от души, говорю, сто лет уж не верил никому, а вам верю, обоим. — Ну, спасибо, — сказал Варя. — По виду-то до тридцати, наверное, еще жить да жить... А не верит уж сто лет. А ты не перебивай, строгая. Выставил он ладонь. И знай, бывает, когда человеку начинает казаться, что не верит он никому в четыре раза дольше, чем живет на свете. Вот. Рванул я, значит, из мест не столь отдаленных, как их называют. Второй месяц в бегах. До этого вы знаете. Чувствовал, что каждое слово дается ему с трудом. Ну и... Дошел до крантов. Если бы не ты, дед Андрей, то я понимаю. Хотел подольше не лезть никому на глаза. До осени, думаю, себе. Прокантуюсь как-либо без людей, а иначе один только контакт и точка. А там, глядишь, порог выйдет из них, начнут попривыкать к тому, что не выныриваю я нигде, и розыск будет уже не тот. Мне... у меня такая штука... Попадаться никак нельзя. Хватит. Живым я им больше не дамся. — Вот какое, значит, дело. — Ты убил? — тихо спросил старик. — Я? Удивленно ткнул себя в грудь большим пальцем парень. И, посмотрев на Варю, застывшую напряженно, потом опять на Андрея Рефевича, рассмеялся вдруг облегченно. А-а-а! Вон оно что! — да я никого не убивал, никакого мокрого за мною нету. И не грабил сроду, воровать приходилось. Я не скрываю, было, да и то, чтоб не квакнуться окончательно с голоду. Ну и дрался, конечно. Тут уж отмахнуться-то надо уметь, а то могут и стоптать. Нет, я не убивал. Только вот когда заболел, Заковылял на карачках, когда стал зубами за жизнь, за свободу цепляться, то тут уж я не знаю. Не знаю, наверное, и мог бы. Такая была во мне горячка. «А это...» — кивнул Андрей Орефьевич на автомат с подсумком, пристроенный на кровати у стены. «Клюш, пошло у нас на откровенность, то... Что же, в подарок тебе вручили? Это пришлось выключить». Выключил я его малость, иначе было нельзя. Кого выключил? Ну, вв солдата. Он что, приемник, что ли? Как понять, выключил-то? По чердаку маленько. Да теперь уж небось бегает вовсю, замаливает потерю оружия и бдительности. А может, определили на зону, усмехнулся он, уже в другой форме и кивнул на свою робу, висящую на спинке кровати. В такой вот, пускай хребнет, каково в ней. «Ты растерянно смотрела, Варя, почему ты так? Устроил человеку беду и даже радуешься. Он ведь солдат, его мать, отец, небось, ждут со службы. Пропадлина! Вот он кто! Эх, да если уж начал... Расскажу. У нас к одному долгосрочнику приехал на свиданку отец и привез ему денег, полторы тысячи. С деньгами в лагере жить можно, вот решил, значит, поддержать сына». А ведь как-то просто не отдашь их ни в коем случае, не положено, строгость большая. И во время свиданки как-то сумел отец сделать намек, указал на этого солдата, дескать, вон тому вручил, я деньги, полторы, он тебе передаст. Потом уехал отец. Проходит день, другой, третий, солдатик не гугу. Тогда выбрал мужик подходящую минутку и говорит ему, чего ж ты, давай, мол, деньги-то. пять сотен можешь себе оставить. А тот вытаращился. Какие деньги? Ну-ка, живо вали в строй и автоматом швырив в грудь. Но бог есть, у меня момент выпал прямо на этого гаденыша. Евгений замолчал. — Какой момент? — спросила Варя. — Ну, ушел-то я, когда именно он был рядом, за мою охрану отвечал. — А если бы другой был? — Нет, при другом не получился бы момент. «Да о каком ты все моменте-то?» — сдвинула Варя брови. «Момент, момент. Объясни по-человечески. Тут такое дело. Всем, кто торчит на зоне, почему-то кажется, что уйти невозможно. А я поглядел, прикинул и вижу, вполне бывают моменты. Но надо мигом решиться, потому что моменты может и сечет каждый, но решиться умеет мало кто». Ну, а тут копали мы траншею возле зоны, открытое место, вышки, пулеметы, рядом офицер и этот краснопупик. Я поначалу его мета не вел, выглянул из траншеи, валит здоровущая грозовая туча, черная аж вся, и дождик уже накрапывает. А неподалеку железная дорога и поезд виден, какие-то цистерны сплошь, приближаются на бешеном ходу. Четко так стучит по рельсам. И смотрю, офицерик исчез куда-то. А козелка этого с нами одного оставил. А тот прямо надо мной тоже глазеет на тучу. Землица из-под сапога в траншею осыпается. И просквозило меня момент. Зыркнул на вышке, там спокойно, не гугу. И рванул я его к себе мигом, приласкал снизу камешком. Вполне бесшумно получилось. Мужики глаза вытращили, четверо нас было, а я им копай не горношись, хоп-хоп, краснопупика по карманам, нигде нет денег. Тогда я за автомат ремень с подсумком и ножом сдвинул с него. Все это секунды, и успел ребятам сказать, братцы, нету при нем ни куска, где-то припрятал денежки гнида. Так и передайте вершку, а я пошел, не поминайте лихом. Вымахнул из траншеи, рванул изо всех сил прямиком к железной дороге. Поезд ближе, ближе, и дождь как ливанет. Эх, думаю, только бы не поскользнуться. Через рельсы проскочить успел метрах в пяти от электровоза. И загромыхал состав за спиной. Заслонил меня надежно, длиннющий был. И что тут началось? Ливень сплошным потоком. Ветер дикий крутит его, треплет и молнии режут, слепят кругом, гром лупит со страшной силой, и кажется, что все это целит в меня, а я бегу, оскальзываюсь, падаю и опять бегу, мокрый, измочаленный в пух и прах. А враг какой-то пересек, потом лес начался, обезумел, рычу самому себе, не останавливайся, только вперед, и не останавливался, чесал и чесал по лесу, гроза давно уже стихла, высохло все. А мне не до отдыха, даже на секунду не задерживался, чтоб передохнуть. Пёр и пёр, долго я бежал, до тех пор, пока не попалась под ноги какая-то хворостина. Запахал мордой по земле, и встать уже не мог, сил больше не было. Так и уснул. Очнулся на рассвете, холодно, плохо, но двинулся дальше, сориентировался помаленьку. Вышел к шоссе, стал пробираться вдоль него, на отдалении, конечно. Только, подумаю, подольше не встретиться ни с кем. Сильно одичал, любой человек вдали врагом казался. А потом заболел. Дожди меня доконали, сырость. Вот, значит, это и есть момент. Он умолк и сидел неподвижно, глядя в одну точку. Молчали и Варя с Андреем Арефьевичем. Они почему-то избегали смотреть друг на друга. — Да, — вздохнув тяжело, произнес наконец старик, — довелось, брат, схлебнуть тебе. И, может, я, конечно, чересчур любопытствую, но хочу все-таки спросить, за что же ты там сидел-то? — За побег. — Как так? — И до этого, значит, сидел? — Сидел. — И тогда, выходит, убег? — Ага. Ушел в побег. Взяли. Вот террас Ну, а тогда-то за что посадили? Опять за побег. Ну и ну. В конец опешил Андрей Арефьевич. Это сколько же раз? В третий раз ухожу. Бог троицу любит. И больше не дамся им. Хватит. Ты продолжал, старик, расспрашивать парня, зачем же это так? Ей-богу, охота мне понять. Да у меня... Как тут получше объяснить свободная болезнь у меня? Чего? Что еще за болезнь такая? Ну, болею, значит, свободой. Не могу без нее никак. Там, за заборами, за проволокой, конечно, есть люди на зоне, хоть и мало, но все равно я не выдержал. И уходил в бега. Раз такое дело, думаю, отобрали мою свободу, то я верну ее сам, ногами, руками, зубами, кровью, а верну. Вот. Чего тут еще объяснять? Ох, — Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, ох покачал головой Андрей Орефьевич, — упрямство у тебя. Но все-таки в первый это раз посадили. За что же? — Да ни за что же. Ни за что, считай. — Да вы не поверите, небось. Нашему брату мало кто верит. И правильно. Каждый, почти вышедший из зоны, распишет тебе, как несправедливо пострадал. А я не распишу, я честно. Своротил я скулу. Но ведь за дело же справедливо своротил. Эй, да хватит уж! И без того натрекала я вам целый воз. И опять некоторое время сидели молча. Варя сосредоточенно катала по столу хлебный шарик. — Вы не думайте, — сказал Евгений, — я скоро уйду, может, через денек-другой. — Никто тебе не гонит, — ответил Андрей Орефьевич. — Живи сколько хочешь. Ты твердо решил не даваться-то им больше? — Железно решил. Хватит с меня. — но тогда никуда тебе сейчас идти нельзя. После первых же двух ночей повтор тебя свалит. Так что набирайся сил и обдумывай все свое получше. А то может, и забудут они. Они не забудут. А коль так, то тем паче нужно тебя покрепче подготовить. И потом, куда тебе идти? Ждут, что ли, тебя где? Идти есть куда. Только тяжело туда будет пробраться. Может, и не ждут, но там-то уж я пригожусь точно. Далеко это далеко. Значит, опять тебя нельзя торопить. Долгая дорога много силы возьмет. Да, возьмет, видать, много. Хватит уж дутье разводить, — сказала Варя. Обиделся. Поставил бы себя на наше место. Там в газете-то любого кинет в дрожь. И не упрямься давай, тебе дело говорят. Да я смутился, Евгений, не обижаюсь ничуть. Еще чего. Только, как говорится, пора и честь знать. Я же вижу, дед совсем... Замотался со мной и нахлебником-то быть. — Не будь, тут дела хватит. Варя поднялась из-за стола. — Ну, мне время идти, а то темнота захватит в дороге. И стала молча собирать свою колесную сумку все грязное для стирки. Потом отломила от буханки кусок хлеба для Ленки и присела на табурет, держа хлеб на коленях, задумчиво глядя в одну точку перед собой. — Ты чего закручинилась-то тихо? — спросил Андрей Орефьевич. — Да так, — вздохнула она, — уходить неохота. — А все ж таки пора. Ладно, я денька через три, не кисните тут. Ленка ждала на дворе. Варя отдала оленихе хлеб с руки, погладила ее, потрепала за уши ласково и заспешила со своей сумкой к жердяным воротцам. Васек бдительно бежал впереди. Андрей Орефьевич едва успевал за ним. За изгородью Варя оглянулась, и Евгений махнул с крыльца рукой.